Глава тридцать четвертая. Все меняется. Альберт. В глазах Анны стояли слезы. Она подошла и обняла Альберта, чем совершенно сразила Виктория, которая в это время разговаривала с братом. «Я была на суде. Я все знаю», — прошептала Анна. «Они не только тебя искоречили, но и убили твою невесту, Мэри». Виктория замерла и, не мигая, смотрела на Альберта. «Не спрашивайте меня ни о чем. Мне слишком тяжело говорить о тех событиях, хорошо?» Анна сразу кивнула Виктория чуть позже. Обе смотрели на Альберта с непередаваемым сочувствием. И Виктория и Анна хотели сказать Альберту много хороших слов, но их останавливало выражение его лица. «Может, прогуляемся вместе в лес?» — неожиданно предложил Альберт. Словно сговорившись, Анна и Виктория подхватили Альберта под руки с обеих сторон, и скорее они потащили, нежели Альберт повел их на прогулку. Как Элизабет спросила Виктория, как только они втроем вошли в тень деревьев? Вокруг царил спокойствие, щебетали птицы. Анну расстроил вопрос Виктории, это было заметно. Она словно умерла, ни с кем не разговаривает, целый день сидит в своей комнате. Она даже не плачет, у батюшки с матушкой состояние не лучше. У нас дома все плохо. Батюшка говорит, что скоро будет еще хуже. Мы можем помочь. Анна помедлила, а потом кивнула Виктории. После украдкой бросила взгляд на задумчивого Альберта. «Альберт бы очень помог, если бы пришел к нам». — Нет, я достаточно ослушался оскорбления от вашей семьи. — Все изменилось, Альберт. Они все будут очень рады тебя видеть. — Нет, — еще более резко ответил Альберт и высвободил руки быстро пошел к дому. Анна опечалилась его уходом. — Давай я с тобой пойду, — предложила Виктория. — Правда, — обрадовалась Анна и тут же грустно добавила. — Все будут очень рады тебе. Нам уже несколько семей передали, что не считает возможным поддерживать дальнейшие отношения. Анна оказалась права. Леди Маргарет и Роберт Уэллс с огромной радостью встретили Викторию. Ее сразу усадили за стол. Леди Маргарет лично ухаживала за Викторией. За короткое время ей наговорились столько приятных слов и столько раз извинились, что совсем смутили девушку. «Я уже давно все забыла. Никто не виноват. Случилось недоразумение, то и дело повторяла она». Роберт Уэллс сокрушенно качал головой и сетовал на себя за то, что не прислушался к словам Альберта. Неожиданно появилась Элизабет в черном наряде без единого украшения. Лицо ее выглядело совершенно безжизненно. Она сразу попросила прощения у Виктории. Виктория попыталась запретестовать, но Элизабет не дала ей такой возможности. — Я прошу прощения. — Тысячу раз прошу у вас прощения, — тихо сказала Элизабет. — Это было недостойно с моей стороны. — Недостойно и несправедливо ни к вам, ни к вашему брату Альберту. «После всего, что случилось, мне никогда не хватит смелости предстать перед вашим братом и принести извинения лично. Я даже не представляла, какие страдания ему довелось вынести. На миг в глазах Элизабет появились слезы, но она быстро справилась с собой. «Передайте ему мои извинения. Скажите, что я прошу прощения за каждое сказанное слово». Элизабет хотела уйти, но Виктория попросил ее остаться. «Хорошо», — только ответила Элизабет. С этой минуты и Виктория, и Анна завели беседу, цель которой состояла в том, чтобы как-то помочь Элизабет справиться с бедами, которые на нее свалились. Никто из них даже не представлял, что беды только начинались. В то самое время, когда Элизабет сел за стол, ее судьба решалась в кабинете судьи Уэлкфида. Подчиняясь приказу, детектив Губ привел к нему мистера Авалона. Судья Уэлкфид сразу приступил к допросу. Я получил сведения, что Элизабет Уэллс передала крупную сумму денег Александру Босворту. Эти сведения соответствуют действительности? Да, сэр, — почтительно отвечал мистер Авалон. Я лично вручил чек на сто тысяч фунтов леди Элизабет Уэлс, Она при мне вручила эти деньги Александру Босворту. На какие цели? На погашение долгов мистера Босворта? Долги были погашены? Насколько я знаю, нет, сэр. Следовательно, долги не будут погашены. Александр Басворт исчез. Благодарю вас, мистер Авалон. Вы еще нам понадобитесь. Всегда к услугам правосудия, сэр. С позволения судьи Уэлкфида он ушел. Что ж, судья Уэлкфид бросил на дать гупа выразительный взгляд. Самое время вспомнить об обязанностях, которые так сильно волновали Элизабет Уэллс. Арестовать ее и отправить в тюрьму Ньюгейт, приказал судья Уэлкфид. Мистер Авалон вышел из здания суда и направился обратно в Грейс-Инн. Он уже собирался остановить Кэп, как к нему подскочил незнакомый репортер. — Мистер Авалон, зачем вы приходили в суд? Какое вы имеете отношение к Амденскому маньяку? — Я никакого отношения к нему не имею. Речь шла не обо мне, а об Элизабет Уэлс. с недовольством взирая на репортера, ответил мистер Авалон. — Элизабет Уэлс, репортер сразу ухватился за эти слова. — Она знала, кем являлся на самом деле ее жених. — Понятия не имею. Я лишь ее финансовые дела. Затем леди Элизабет отказалась от моих услуг. Почему? Я ей настоятельно советовал не давать денег Александру Басворту, но она меня не послушала. Элизабет Уэлс давала деньги Александру Босорту. Да. Она в моем присутствии вручила чек на сто тысяч фунтов мистеру Басворту. Надеюсь, это все? Простите, но мне надо ехать. Желание желании отделаться от надоедливого репортера мистер Авалон остановил первый ЖКП.